и покушения на Мортимора прекратились. Более того, теперь, едва завидев одетого в черное английского сеньора, каменщики, сняв шапки, почтительно приветствовали его с высоты лесов. Тем не менее, Мортимор взял за правило выходить только с усиленным эскортом, и, боясь от травы, заставлял проверять свое вино рогом нарвала. Нищих,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 так твердо забравший власть в свои руки, что его обычно называли вторым королем, был сражен нежданным недугом.